Глава 29 Князь Василий Ахмашуков-Черкасский и дьяки Большого приказа Александр Дуров и Дмитрий Ключеров, получив повеление государя о выдаче атаману Михаилу Татаринову и казакам его станицы денег, нападенный корм, были в большом недоумении. Они долго вертели в руках царскую бумагу, И сомневались в ее подлинности. Сомнения брали их еще и потому, что государь велел им выдать государево жалование, допаденный прокорм, в четверо больше против прежних выдач. Казакам, как было сказано в царской бумаге, 21 человеку дать каждому по два алтына на день. Раньше такие деньги давались только атаманам, а атаману Татаринову дать по четыре алтыны на день, Исаулу Петру Щедееву по два алтына и по две деньги. И другие денежные выдачи атаману Татаринову и казакам повергали распорядители приказов в крайнее изумление. Даже удостоверившись в подлинности бумаги, Дики неохотно выдали деньги. Не меньше князя Ахмашукова-Черкасского был смущен Василий Иванович Стрешнев, ведавший приказом новой чети, ему и дикам предписывалось немедленно выдать казакам и атаману паденное питье. — Ну, господи! — возмутился Стрешнев. — Их бы давно повесить надобно, а им питья хмельного царь пожаловал. — Да сколько дать? Татаринову, главному разбойнику Донскому, дать по четыре кружки вина да по две кружки меду облизывайся языком чтоб слаще было да по две кружки пива на день пей не хочу петру щедееву три кружки вина две кружки меду две кружки пива не светали ли представление на москве а казакам а ну ка напои злодеев двадцать один человек по две кружки вина по кружке меду «По кружке пива на день каждому. Эко попьют», — покачивал головой прижимистый боярин Стрешнев. А больше всех был удивлен царским приказом брат купца Василия Облезова, дьяк Гаврила Облезов, в ведении которого был казенный двор. Гавриле Облезову предписывалось незамедлительно выдать атаману Татаринову и казакам, на приезд и отъезд всяких подарков. Татаринову, комки, куфтери 20 аршин, сукна, лундышу 10 аршин, ясаулу вдвое меньше, казакам сукна английского, парчевой поддевки, кожи на сапоги и новые тульские самопалы. Заговорили в Москве на все лады, во всех домах, о том что государь повелел выдать в воронеже казакам татариновой станицы сто пятьдесят ведер вина пятьсот пудов сухарей сто пудов зелья пятьсот пудов свинца в прибавку дал еще государь из казны сто пудов зелья пятьдесят пудов свинца да и из своей личной казны сверхпрочего пятьсот рублей прикупных денег на хлебные запасы Князю Алексею Михайловичу Львову, ведавшему приказом Большого двора, и дику Максиму Чирикову было приказано послать в Азов для церквей богослужебные книги и изготовить знамя точно по заказу. Середина комка кармазин крущатая, около середины опушка из комки адамашки лазоревой. Длина тому знамени шесть аршин с четью, ширина три аршины с четью. На знамени написать в середине орла большого, а в орле клеймо, а в клейме всадник колет змею. Подписью того знамени по велениям великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича, всея Руси самодержца, И при его государе весыне, при благоверном царевиче и великом князе Алексее Михайловиче, писано сие знамя на Дон донским атаманам и казакам лето 7146, 1638 год, апреля в 16 день. Кроме того, государь разрешил всем казакам отныне свободно ездит в Соловецкий монастырь молиться Богу. И что им доведется купить или свое продать? И с них воеводам пошлин не и мати, вина у них не отбирать. Что купят про себя, с тем пропущать без задержания. И кто на продажу к ним какой запас хлебный повезет, и тех по рассмотрению отпущать с запискою, смотря по людям. И велел еще государь, дав память в ямской приказ князю Андрею Васильевичу Хилкову отпустить от Москвы до Коломны и до Переославля-Рязанского и до Воронежа донским казакам и войсковому атаману Татаринову 35 телег для провозу добра, данного государем, особо телегу под книги особо две подводы — Атаману. Особо подводу — Исаулу, каждому казаку по подводе. На все телеги и подводы давалось по одному проводнику. А в царской грамоте Донскому войску было написано «Нашего царского повеления на азовское взятие к вам не бывало, то вам самим ведомо. И вам для того надобно нам, великому государю, Службу свою с великим родением показать, и государству нашему от войны помочь чинить, чтобы православных христиан в плен и расхищение не дати. И впредь бы писали к нам о всем с нарочным, с легкими станицами, почасту, чтобы нам о всем, что на дону делается, и про всякие вести было ведомо. На редкость обласканная и пожалованная станица выехала из Москвы в воскресный день. Толпы народа провожали казаков, стрельцы сопровождали их до Коломны. Оскольский воеводы усомнился в том, что казаки отпущены царем с почестями. «Не сотворили ли они в Москве убийства?» — спросил Оскольский воевода у подводчиков. «Жив ли еще в Москве великий государь и живы все бояри? Елецкий воеводы поил всех казаков вином и угощал их сдобными караваями и медом, заглаживая свою вину. А воронежские воеводы, чем волка не корми, косился, хмурился, ругался и неохотно дал казакам суда. Будары, груженные добром, отправились из Воронежа вниз по реке. Татаринов поехал с малым количеством конных казаков через Валуйки, чтобы за дальнюю дорогу разведать о новых татарских замышлениях и грабежах русских окраин. В Валуйках дожидались уже для встречи казаки из Азова. Узнав, что атаман вернулся живой и здоровый, казаки помчались вперед в Азов с свистями добрыми. Казачьи посты от Валуек стояли до самого Азова. На радостях они пели песни, зажгли в знак торжества и славы смолиные бочки, подпалили снопы соломы, поднятые на длинных кольях по обочинам дороги. Шапки летели вверх, трещали выстрелы из самопалов. Полные будары плыли от Воронежа, богатые, нарядные. На них пестрели казачьи шапки и дорогие зипуны. Знамя, жалованное царем, прескалось на ветру. С реки неслась любимая песня. Высоталь, высоталь поднебесная, Глуботаль, глуботаль океан море, Широко раздоли по всей земле Глубокие омуты азовские. На Бударах пили вино, присали казаки. Подъехал атаман татаринов на белом коне крепости. И сердце и душа его наполнились великим торжеством и радостью. Ташканская стена была усеяна людьми. донцы и запорожцы стояли с поднятыми саблями и пиками. шапки кверху летели, приветственные крики потрясали воздух. Грянули со всех четырех сторон крепости, Дружные залпы казацких самопалов. С Азова, русской крепости, гремели орудийные залпы из забранных у турок пушек и из четырех казачьих фальканетов. Эхо приветливо отвечало с доны реки и с моря синеба. Татаринов, дернув узду горячего коня, вихрем помчался к крепости крича гей гуляй ленинград 1945-1948 сорок годы конец книги декабрь 1992 девятьсот девяносто второй год звукорежиссер марина панфилова читал владимир сушков